Глава шестая. Рыжая белка в западне. Франсуа вскоре закончил ощипывать голубей и погрузил их в кипящую воду. Он добавил кусок вяленого мяса, соли и перцу, который достал из мешка с запасами, так как хотел приготовить из голубей суп. Затем он смешал с водой немного муки, чтобы подправить его. «Как жаль!» – сказал он что у нас нет овощей». «Подожди», — воскликнул Люсьен. «По-моему, в этой местности есть много всякой зелени. Да, я посмотрю. Может быть, найду что-нибудь». С этими словами Люсьен пошел по лужайке, внимательно глядя себе под ноги. Не найдя ничего подходящего среди трав, он направился к берегу маленького ручья, протекавшего поблизости. Через несколько минут он Люсьен уже возвращался, неся целую охапку овощей. Он молча бросил их перед Франсуа. Овощи были двух видов. Одни напоминали мелкую репу и действительно были индейским турнепсом, а другие дикий лук, который часто встречается в Америке. Ого! — воскликнул Франсуа, сразу узнав их. Какая удача! Честное слово, это репа и дикий лук. «Теперь я сварю такой вкусный суп!» И он весело принялся резать овощи и кидать их в дымящийся котел. Скоро мясо и голуби сварились, и суп был готов. Котелок сняли с огня, и три брата, усевшись на траве, наполнили жестяные миски и приступили к еде. У них был запас серого хлеба на несколько дней. Когда хлеб кончится они должны будут сами печь его из муки, которую взяли с собой в мешке. А когда и мешок истощится, они намеревались обходиться совсем без хлеба, как им частенько приходилось делать и раньше, во время подобных экскурсий. Пока мальчики наслаждались супом из голубей и обгладывали косточки жирных птиц, внимание всех троих внезапно привлекло какое-то движение на одной стороне поляны. Они заметили, как что-то Точно вспышка желтого света мелькнула вверх от земли. Все трое догадались, что это молниеносный прыжок белки по стволу дерева. А вот и сам зверек. Он вплотную прижался к стволу, замерев на мгновенье, как обычно делают белки перед следующим прыжком. «Смотрите-ка!» — воскликнул Люсьен приглушенным голосом. «Это рыжая белка! И какая красавица! Видите, она вся в отметинах!» как пятнистая кошка. Папа дал бы 20 долларов за такую шкурку. Она обойдется ему гораздо дешевле, отозвался Франсуа, подкрадываясь к своему ружью. Стой, Франсуа, сказал Люсьен. Пусть Базиль попробует выстрелить. Он стреляет лучше тебя. Хорошо, ответил Франсуа. Но если он промахнется, не мешает быть наготове. Базиль, Уже поднялся и молча стал пробираться к ружьям. Подойдя к ним, он взял самое длинное и повернулся к белке. В то же время Франсуа вооружился своей двустволкой. Дерево, по которому побежала белка, было мертвым. Гнилое тюльпановое дерево, поврежденное муглой или бурей. Оно стояло немного поотдаля других, на открытом месте. Кругом почти ничего не росло. Голый ствол возвышался, как колонна, высотой в 60 футов. Все сучьи были сломаны ветром, за исключением одного, который, точно длинная рука, протягивался вверх по диагонали. Этот сук, изогнутый и расщепленный в нескольких местах, был не очень толстый. На нем не было ни веток, ни листьев. Он был сухой, как и все дерево. В то время, когда Базиль и Франсуа Готовились к выстрелу. Белка сделала еще прыжок и оказалась на конце сука, где и уселась в развилке, как бы любуясь закатом солнца. Лучшей мишени нельзя было и желать, тем более, что мальчики могли подойти достаточно близко. Зверек, казалось, не обращал внимания ни на них, ни на лошадей. Очевидно, на него никогда не охотились. Белка сидела на задних лапках, подняв вверх и распустив, словно веер, пушистый хвост. Можно было подумать, что он наслаждается теплыми закатными лучами. Мальчики осторожно продвигались по краю поляны. Базиль шел впереди. Когда он был уже на расстоянии выстрела, прицелился и хотел спустить курок, белка, которая до сих пор не замечала охотника, вдруг вздрогнула, будто испугавшись, опустила хвост, и побежала по суку В футах в двух от верхушки дерева она остановилась и распласталась на стволе. Что могло испугать ее? Не мальчики, потому что она до этого не обращала на них внимания. К тому же белка все еще была на виду, по-прежнему представляя собой хорошую мишень. Если бы она испугалась охотников, она бы, как все белки, спряталась за стволом. Но нет... Она не боялась их, так как лежала, прижавшись к стволу и подняв голову. По ее движениям было видно, что она опасается какого-то врага сверху. Так это в действительности и было, потому что в воздухе прямо над деревом кружила большая хищная птица. «Стой!» – прошептал Люсьен, кладя руку на плечо Базиля. «Стой, брат! Это краснохвостый ястреб! Смотри, он хочет снизиться!» Понаблюдаем за ним. базель опустил ружье, и все трое стояли в ожидании. Над головами мальчиков была раскидистая ветка, и птица, не видела их, или, может быть, поглощенная тем, чтобы заплутить свою добычу, не обращала на них в этот момент внимания. Едва Люсьен кончил говорить, как ястреб, который до этого парил широко раскинув крылья, вдруг сложил их из громким «уиш» устремился вниз. Ястреб упал почти перпендикулярно, чуть не коснувшись белки, и все трое, когда он снова взлетел, посмотрели, не держит ли он ее в когтях. Однако он промахнулся. Белка была на стороже, и когда ястреб устремился вниз, с быстротой молнии обогнул ствол. Управляя хвостом, как рулем, ястреб вскоре повернул и подлетел к другой стороне дерева, где теперь находилась белка. Несколько взмахов сильных крыльев быстро помогли ему набрать прежнюю высоту, и он снова ринулся вниз на намеченную жертву. Белка опять увернулась и перебежала на другую сторону ствола. Ястреб еще раз повернул, поднялся, кинулся вниз на добычу, промахнулся и взмыл кверху. Четвертая попытка Оказалась столь же безуспешной, и птица опять взлетела в небо и продолжала кружить над деревом. «Странно, что рыжая плутовка не перескакивает на другое дерево», пробормотал Франсуа. «На дерево с густой листвой, которая закрыла бы ее, или на то дерево, где у нее гнездо. Там она была бы в безопасности». «Она как раз это и хочет сделать», ответил Люфьен. «Но смотри». Враг прямо над ней. Вблизи нет ни одного дерева, и если она попытается бежать по открытому месту, ястреб сейчас же схватит ее. Ты видел, как он стремительно падал? В самом деле, белка поглядывала на соседние деревья с большим беспокойством, хотя ей до сих пор и удавалось ускользать врага. Она все же была очень напугана. Как только ястреб снова поднялся на деревом, На несколько ярдов. Он опять начал кружить, издавая странный крик. То был не пронзительный крик, который часто можно услышать у этих птиц, а крик другого рода, будто он звал товарища. Так и оказалось, через несколько минут из глубины леса послышался ответ, и в следующее мгновенье другой ястреб, такой же краснохвостый, но намного крупнее, Уже парил в вышине. Это явно была его подруга, так как самки этих птиц всегда намного крупнее самцов. Теперь птицы вдвоем стали кружить над деревом, пересекая орбиты полета друг друга и глядя вниз. Белка, казалось, перепугалась еще больше. Она хорошо понимала их намерения. Она начала бегать вокруг ствола, время от времени поглядывая по сторонам как будто хотела спрыгнуть с дерева и кинуться в густой лес. Ястребы не дали белке долго раздумывать. Тот, который был поменьше, снизился первым, но промахнулся, как и раньше, и лишь загнал ее за ствол. Испуганный зверек едва успел скрыться там, как большой ястреб, самка, со свистом налетел на него и заставил перебежать на другую сторону. Самец к этому времени повернул и кинулся вниз так неожиданно и с таким точным расчетом, что белка, будучи не в состоянии снова спрятаться за деревом, прыгнула в воздух. Ястреб последовал за ней, и прежде чем белка успела достичь земли, ринулся на нее. Затем с громким криком ястреб поднялся в воздух. В его когтях билась белка. Однако триумф хищника продолжался недолго раздался треск дробовика, и оба, и ястреб, и белка тяжело упали на землю. Почти одновременно прозвучал другой выстрел, и самка ястреба с перебитым крылом упала, кувыркаясь вниз, и затрепетала на траве, визжа точно кошка. Франсуа ударом приклада скоро добил ее. Оба ствола его ружья были сейчас пусты, так как это он убил обоих краснохвостых ястребов. Самое замечательное то, что Белка не была убита ни выстрелом, ни падением. Наоборот, когда Люсьен наклонился, чтобы поднять ее, радуясь такой удаче, Белка вдруг прыгнула, высвободилась из когтей мертвого ястреба и, кинувшись в лес, забралась на высокое дерево. Все трое, что было сил, побежали за ней, но когда они достигли дерева, То был дуб пяти футов по обхвате, то увидели к своему разочарованию в футах в пятидесяти от земли дупло, что и привело охоту за белкой к концу.